Глава 8. Нет. все таки я простафилия каких свет не видывал. Из таких после смерти делают чучело и выставляют в скансене. я себя чувствую главным шведским простафилией всякий раз, когда езжу в город, а зачастую и в промежутках, особенно если смотрю телевизор. Я попал в двадцатый век по ошибке. Мне тут точно нечего делать. Во всяком случае, в конце этого столетия к которому я не отношусь ни по взглядам, ни по характеру, ни по внешнему виду. Я сельский житель и одеваюсь в вещи наспех выбранные из каталога Халины и доставленные почтой. Мне набежал 36, а в нашей деревне такие считаются закоренелыми бабылями. Теперь редкая женщина задерживает на мне взгляд. Вершиной моей жизни была победа на первенстве школы по метанию копья. С тех пор все пошло под гору. Но те соревнования состоялись аж 20 лет назад. Господи, куда подевались все эти годы? Можно сказать, не успел сунуть нос в журнал с надоями, как пролетела четверть отпущенного мне срока. Впрочем, прастифилия меня делает не только и не столько одежда. В Шицы полно людей, которые выглядят не лучше моего, но это их не колышет. Я же в последнее время то и дело веду себя как недоумок как вохлак, не умеющий держать себя в обществе. Вот что значит слишком долго общаться с одними коровами. Возьмем, к примеру, позавчерашний день. С самых моих 17 лет, когда умер отец, мы с матерью каждый год в день всех святых ездили на кладбище и зажигали на его могиле фонарь. Мамаша еще покупала венок с шишками или пластмассовыми калами, чтобы не сразу завял. Нам ведь не досуг было туда часто мотаться. Теперь, когда и она там похоронена, ей тоже положен венок под Бичинских воротах я встретил эту тусклятину. Мне показалось, она взглянула на меня испуганно, может, боялась, как бы Бенни кавалер опять не выстрелил в нее своей сногсшибательной улыбкой. Но я напустил на себя суровость и, кивнув, прошагал мимо. За то, что было потом, потом мне словно врезали со всего размаху между глаз. Я, видите ли, огорчился, что она ушла. На этого неделями твердил себе, как было бы хорошо сидеть на скамейке одному и думать в свое удовольствие. А теперь мне понадобилось иметь рядом ее. Теперь мне захотелось узнать, куда она двинет после кладбища. Я развернулся и потопал следом в некотором отдалении. Прохожие малость удивлялись при виде того, как я шлюпаю навстречу с могильным фонарем и венком в руках, тем более что я еще время от времени приседал за стоящими машинами. Мне делось, она вот-вот обернется. Оборачиваться тусклятины не стала. Пройдя полгорода, она вошла в библиотеку. Как я и знал. Она должна была оказаться человеком, который день и ночь добровольно читает книги, толстые, с мелким шрифтом и без картинок. Я в нерешительности застыл у входа. Даже главный шведский простофили соображает, что не стоит вваливаться в библиотеку с венком и кладбищенским фонарем. Я представил себе, как оставляю венок на вешалке а фонарю стойке, где оформляют книги, а потом интересуюсь в справочном отделе, А не видел ли кто моей тусклятины? Может, она сама скоро выйдет с дневной порцией мешком книг. А сколько ее тут ждать? На меня уже начали глядеть подозрительно. Простофиль улыбался в ответ своей обворожительной улыбкой и учтиво помахивал фонарем. Ну уж смотрите, я совершенно безвредный. Меня даже отпускают из психушки поработать в городе. Внезапно я развернулся на сто восемьдесят градусов и опрометью бросился на кладбище. Глозит на меня ясное дело стали еще больше. Куда мчится этот чудак с венком в руках? Что такого могло случиться и где покойник? Черт бы побрал этот усклятенный